Глава 59. Данил. Все прошло очень быстро, без лишних вопросов и особых проволочек. Межгалактический совет, в принципе, устроил тот факт, что Янтарина и Спенса заранее обо всем договорились, и представители различных рас просто засвидетельствовали совершение сделки. Алекс отказался от всех своих претензий, и с нас моментально были сняты все обвинения – а имена удалены из базы данных особо опасных преступников. Также в присутствии свидетелей он подписал документ, в котором гарантировал, что все желающие смогут покинуть пределы Земли в течение первой недели следующего месяца. Взамен Спенс получил в свое полное владение огромную корпорацию по производству ирозакана. «Я все ждал, когда же он спросит о вакцине», Но Алекс о ней даже не обмолвился. Казалось, что покровитель Янтарина о ней просто забыл. Но я ошибся. Когда все официальные бумаги были зарегистрированы и члены совета покинули зал, Алекс поинтересовался. — Где дар Караван попал в метеоритный дождь, несколько кораблей получили серьезные повреждения, и мы были вынуждены выкинуть ящики с даром в открытый космос, чтобы иметь возможность добраться до ближайшей технической станции. «Вы вздумали со мной шутить?» — разозлился Спенс. «У нас с вами был уговор, забыли?» «Послушай, Алекс», — Янтарина попыталась успокоить его, но он бесцеремонно прервал ее. «Решила, что самое умное «Вы угнали мои корабли, похитили деньги и топливо, и считаете, что вам все сойдет с рук?» «Ты не понимаешь». «Все я понимаю». Он резко вскочил, и кресло с грохотом свалилось на пол. Положив ладони на гладкую поверхность стола, Спенс наклонился вперед и, глядя Янтарине прямо в глаза, прошипел. «Ты забыла, с кем связалась? Вряд ли тебе когда-то удастся обыграть меня, девочка». Ученице никогда не превзойти своего учителя. Запомни это. Тем более такой. Ты такая же никчемная, как твои родители!» Интарина вздрогнула и побелела, но не произнесла ни звука. Поднявшись, она поправила узкую юбку и усмехнулась. «Как же ты жалок сейчас! Теперь в твоих руках целая корпорация. Неужели ты не сможешь еще купить дара?» «У нас был уговор, и ты не выполнила его!» «А значит, я тоже могу забыть о некоторых наших договоренностях!» Он, зло усмехнувшись демонстративно стал складывать пополам договор о том, что людям будет позволено покинуть планету. «Ты забыл, что на нем стоят подписи членов Межгалактического Совета?» — поинтересовался я. «Если будет не исполнен хоть один пункт, тебе не поздоровится». «Ну что ты!» — гаденько ухмыльнулся Фиспенс. «Все будет исполнено по пунктам». «Открытое небо! Большой корабль до ближайшей межгалактической станции!» «Ну вот люди непредсказуемы, и никогда не знаешь, чего от них ожидать!» Он выразительно посмотрел на Интарину. «Ваши друзья могут передумать или заболеть, или вовсе не явиться на космодром!» «Ты нам угрожаешь!» — взревел я. «Нет», — Алекс покачал головой. «Просто рассуждаю». Интерина вцепилась в спинку кресла с такой силой, что костяшки пальцев побелели. Я видел, она в шаге от срыва и очень переживает. Я обещал, что Спенс не получит дара, но сейчас, когда он стал угрожать, мои товарищи, оставшиеся на земле, были важнее всего на свете. Если честно, мы предполагали такое развитие событий и подготовились заранее. Достав рацию, я включил ее и четко произнес. «Пора!» Янтарина непонимающе уставилась на меня, впрочем, как и Алекс, который поинтересовался. «Что ты задумал?» «Как я уже сказал, большую часть вакцины мы скинули в открытый космос, но кое-что осталось. Мы разделили ампулы ровно пополам». «Так и знал!» — воскликнул Спенс. «Хотели обмануть!» Я ничего не успел ответить, потому что вошел Алексей и его ребята, которые принесли несколько коробок с даром. Спенс моментально открыл первую попавшуюся, а затем довольно улыбнулся. «Так-то лучше». «Надеюсь, мы больше никогда не увидимся». Искренне произнес я и, подойдя к Янтарине, приобнял ее за плечи. «Идем?» Она кивнула, затем посмотрела на Спенса и тихо промолвила. «Прощай». Алекс окинул ее презрительным взглядом. «Ну, прощай!» Янтарина вздрогнула. Она была похожа на натянутую струну. Понимая, что нужно выходить, буквально насильно вывел девушку из зала, Едва мы оказались за дверью, она пошатнулась и стала оседать. «Что с тобой?» Я еле успел подхватить её. «Голова закружилась», — послышалось в ответ. «Данил, нам пора». Алексей поторопил нас. «Надо как можно быстрее покинуть эту планету. Мне кажется, Спенс что-то задумал. Зачем ему так нужен этот дар? С его-то деньгами он может купить тысячу доз. Возможно, он о чём-то догадался?» «Не знаю», — покачал головой. «Но ты прав, нам надо торопиться». «Янтарина, ты как, сможешь идти?» «Да», — кивнула она. Мы в сопровождении охраны быстро покинули здание и сразу направились к нашим флайтам, но дойти до взлётной площадки не успели. Позади нас раздался оглушительный взрыв, и земля дрогнула под ногами. Перепугавшись, обернулся, а потом заметил, что нас обволакивает необычным светло-зелёным дымом. Перед глазами всё поплыло, Даниил закричал Алексей, но его голос потонул в непонятном гуле в моей голове, а потом я упал.